«Дай немножко...» — это «э» в конце фразы он долго-долго тянул, что и использовали братья Лавровы в клоунаде «Перекачка», во время которой Петр Лавров, видя у партнера кружку пива, обращался к нему «Дай немножко...» — зал падал от хохота. Настолько это звучало для всех знакомо и в то же время неожиданно. В программе работал известный дрессировщик лошадей Борис Манжелли, Вместе с ним ездил его сын Валера, толстый, десятилетний, медленно двигающийся мальчишка. За это он получил среди артистов прозвище Мальчик молния. Мальчик молния, проводивший все вечера в зрительном зале, примостившись на ступеньках лестницы, на одном представлении, дождавшись, когда Петр Лавров только открыл рот, чтобы сказать свою убийственную реплику,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 Нас смотрит начальство. На экзамене профессор спрашивает студента. Вам как лучше, задать один трудный вопрос или два легких? Один трудный, отвечает студент. Тогда так. Где впервые на земном шаре появились обезьяны? На Арбате. Почему? А это уже второй вопрос из услышанных анекдотов. Управляющий цирками Стрельцов, художественный руководитель цирка Юрской, самый знаменитый клоун Карандаш, дрессировщик и клоун Дуров, силовой жонглер Херц, директор циркового училища, в прошлом жонглер Жанто, все они сидели в экзаменационной комиссии, которая оценивала результаты нашей работы за первый учебный год. Из гостей в комиссию пригласили Раевского, артиста и педагога МХАТа. Мы нервничали. Первый раз нашу работу смотрели руководство цирка, начальство из главного управления. Подбадривали нас, хотя и сами волновались, Мистечкин и Федорович. Отрывок, который мы показали с Георгием Лебедевым из «Женитьбы» Гоголя, я играл Качкарева, никакого впечатления на комиссию не произвел. Во время же этюда, в котором я принимал участие, всех хохотали. А в конце экзамена мы показали массовый этюд «Капустник», тема «Капустника цирк», Мы отталкивались от программы, идущей в то время в Москве. Известную дрессировщицу Ирину Бугримову изображал кузовчиков, а трех львов на тумбах — Романов, Славин и я. Львы вели себя нагло. Вместо работы они чесали, зевали, отмахивались от шомберьера и полностью игнорировали все команды дрессировщицы. Пародию на партерных акробатов сделали паршины Станиславской. Я изображал силового жонглера — Севолда Херца, который в то время выступал с блестящим номером. Я выходил на манеж в халате с неимоверно широкими плечами. Когда с меня снимали халат, то все видели, что в плечи халата вставлена палка, и я оставался в трусах, предельно худой, с бутафорскими гирями. Это вызывало смех. На просмотре присутствовали артисты, участники программы. Многие из них, видимо, впервые смотрели «Капустник» и пародию на самих себя Поэтому воспринимали все бурно и хохотали буквально до слез.